Баст. Как и предвещала матушка, до Академии меня довезли под конвоем. Видно, не на шутку боялись, что я и в самом деле выкину какой-нибудь трюк. Сбегу, например, украв топливо для корабля у кого-нибудь из аристократов. Вот позор для королевы будет. Так что, когда меня выгружали у ворот Академии в техноцентре, охранники, боясь, что утеку, очень крепко держали под белой рученьки до того самого момента, когда эти ворота не закрылись за моей спиной. Я потратила всё время пути, чтобы наверстать недоспанные часы, наплевав на все правила приличия, задрав ноги на противоположные сиденья. Вдобавок, обнимаясь со старым потрёпанным плюшевым мишкой, из которого во все стороны торчала вата, и, к удивлению охраны, провода. Конвоиры подозрительно косились на старую игрушку, опасаясь, что я улечу из их рук, сидя на ней. Конвоиры просто не знали, что мой корабль теперь – жалкий остов. Мать предварительно, прежде чем поставить корабль под охрану, сняла с него зеркальный двигатель. А без него мой корабль – просто старая, много раз латаная груда металла. Так что я действительно застряла на острове Рос. Пока застряла. Об этом я узнала, потратив последнюю ночь во дворце на марш-бросок до частных стоянок, куда все обитатели королевской резиденции ставили свои корабли. предварительно взяв с собой детскую игрушку, которую когда-то смастерила. Всё, что было у меня в наличии. В невзрачного плюшевого мишку были встроены простенький приёмник, радио и жёсткий диск. Это дало мне возможность связаться с Ребеккой и узнать сводящую с ума новость. Двигателя нет, корабля нет, денег нет, моих вещей нет. Единственное, что я смогла забрать, это старый меч Ротклифф. По какому-то наитию я не оставила легендарный клинок внутри корабля, который обшарили и подчистую вынесли прихвостни моей матушки. Нужно забрать последнее, что осталось в обворованном звездолёте – Ребекку. Всё, на что хватило игрушки, собранные на коленке ребёнком, это закачать в её скудную память основную часть операционной системы отважного – Ребекку Вторую, единственную свою подругу. Всё лучше, чем оказаться в полном одиночестве и в ситуации кругом женихи. Тфу, враги. Остальное пришлось оставить на корабле. Звёздные карты, базы данных и прочее, прочее. Я надеялась, что в техноцентре о плоти передовых технологий острова Рос я решу этот вопрос. Хотя не представляла, как добьюсь этого. Без денег, топлива, корабля и без шансов выжить в этой брачной мясорубке. Почему мясорубке? Потому что Земля слухами полнится. А индейские барабаны на острове Рос, где в переплетениях родственных связей сам чёрт ногу сломит, работают лучше, чем служба тайных дел. Утром стало известно. На мой факультет записались все молодые неженатые аристократы, плюс парочка старпёров, внезапно возжелавших получить второе образование. Быстро работают. Ужин зря не прошёл. Уж не знаю, на что они надеялись, но можно было не сомневаться. Все они по мою душу. Радовало то, что о том, что я открыта для брачной охоты, знают только самые почтеннейшие семейства, так сказать, элита из элит. И они не будут сильно трепать языками, создавая конкуренцию для своих сыновей. Но и менее благородные семейства тоже вскоре узнают обо всем. Звездная академия лопнет от наплыва желающих обручиться, ой, учиться. Но это полбеды. Не от обилия парней раздула мой факультет и смежные. Туда же ломанулись все незамужние девицы в надежде на выгодную партию, подобрать то, от чего я буду воротить нос, но и мимоходом отомстить мне, если не за расстроенную помолвку, то просто так, из зависти. Потому что я, в отличие от них, могу выбирать. По крайней мере, они так думают, не догадываясь, что мое положение отдел гажа их. Из-за подобной постановки вопроса у меня не было и не могло быть ни одной подруги. И я чувствовала себя чертовски одиноко. будто в открытом космосе без корабля и скафандра. Холодно и смертельно. Ещё со школы, куда меня матушка запихнула после домашнего образования, каждая девушка моего возраста, которая могла бы стать подругой, не стремилась узнать меня. Им нужно было кое-что иное. Дружба со мной как шанс получить нечто большее. Или козырнуть тем, что они лично знают кронпринцессу и на короткой ноге с ней, а значит, тоже элита». Поэтому я ни с кем не общалась, видя их неуклюжие попытки воспользоваться мной для собственной выгоды. И вот весь этот цветник ломанулся учиться на одном со мной потоке. В общем, быстро сообразившая, откуда ветер дует, Академия озолотилась за счет платников. По дороге наш кортеж обгоняли несущиеся на всех парах флаеры и корабли участников брачной эстафеты. Меня же интересовала своя судьба. Даже в неизведанном космосе я не чувствовала себя так потеряно, как на острове Рос, а главное, в большей опасности, чем среди космопортового сброда. Я должна была свалить отсюда как можно быстрее. Куда мать, дело, двигатель, я не знала, предполагала, что он в королевской сокровищнице. Все-таки это деталь от легендарного космического корабля, сделанная из зеркальных пластин энергона. Но не была в этом уверена. Пока не добуду деньги, двигатель и топливо, не смогу сбежать с острова, а значит, у меня есть прорва времени заняться навязанным мужем и его недолгим и так безвременно почившим благополучием. Ворота громко лязгнули за спиной. Я глубоко вздохнула, а моя охрана облегченно выдохнула. Таща за собой скудный багаж, все на что расщедрилась матушка, я в толпе таких же обреченных на брак, как я, поплелась к главному входу на регистрацию. Если моя мать думает, что я смирюсь и сдамся, так легко, позволив себя окрутить, или, что еще хуже, приползу к ней с просьбой о деньгах, пусть подумает лучше». Веселуха началась прямо у входа. Во-первых, все бросали на меня осторожные, заинтересованные взгляды, ведь я вышла из королевской кареты и уже одетая в академическую форму, причем поддержанную. Но не это шокировало публику и притягивало все без исключения взгляды. Я была одета в мужской мундир, в то время как все девицы щеголяли хоть и форменными, но юбками. Мелкий, но такой приятный, бьющий прямо в цель акт неповиновения моей матери. Когда меня привели на склад выбирать подержанную форму, я из гадостности характера взяла мужскую. Брови поднимались вверх у адептов и адепток, а у преподавателей и учителей лезли на лоб. По-мужски, засунув руку в карман, Я закинула тощую сумку с учебниками за плечо и демонстративно развязной походкой направилась к административному корпусу. Реакция окружающих порадовала моё оскорблённое достоинство. Из не до конца закрытой молнии на сумке светил единственный уцелевший глаз плюшевого медвежонка. В крохотном наушнике щебетал голос Ребекки Третий, комментируя происходящее. «Настоящая Ребекка Вторая осталась в цитадели». Вариации операционной системы, смешанной с воином мрака, расползлись по всему нецивилизованному космосу, пользуясь дырами в информационной защите космических кораблей. Здесь со мной была чуждая старая копия Бэкки без общих воспоминаний, но все-таки стоящая на моей стороне. Новая, плохо синхронизированная со мной Ребекка относилась резко и непримиримо к нарушению правил, вереща в ухо, неэтично, каждый раз, как я приступала к какой-нибудь закон». Ребекка была ежесекундным напоминанием, в какую неприятную ситуацию я попала. Быть пленницей в родном доме врагу не пожелаешь. Но я и с этим собиралась справиться. Видеть солнце Ра, я справляюсь с того самого момента, когда заговорщики пробрались во дворец Рос с намерением убить меня еще ребенком, пока я не выросла. Справилась тогда, справлюсь и сейчас. Просто в этот раз у меня на это уйдет больше времени. Я нервно закинула полшую с плеча ношу, и услышала недовольный возглас за спиной. Пущенная в полет сумка явно во что-то врезалась, судя по ощущениям, нечто дубообразное и несгибаемое, потому что мой вещмешок очень смачно впечатался в преграду. Внутри все замерло. Я повернулась, и услышала очень знакомое змеиное шипение. С этими презрительно холодными голубыми глазами я уже знакома. Я также в курсе, что спуску мне этот незнакомец не даст. Не задумываясь, готовлюсь отразить выпад с его стороны. Наши хвосты, извиваясь как змеи, тянутся друг к другу в надежде придушить. Вполне нормальная реакция. Этот индивид не в первый раз встает у меня на пути. К тому же я не могу простить ему того поцелуя в подземелье. И он видел меня в тот момент, когда я была слаба. С большим удовольствием подержала бы его за шейку, не только хвостом. Голубоглазый наглец силился что-то сказать. Резкая фраза вот-вот готова слететь с его языка. Он хмурится, желваки на его скулах ходят ходуном. Весь облик полон праведного гнева, но, к моему удивлению и даже разочарованию, незнакомец совладал с собой, стиснув зубы явно для того, чтобы прикусить себе язык и не наговорить мне гадостей. Вместо этого на его ненавистной роже возникает кривая гадостная улыбочка, явно не сулившая мне ничего хорошего. Но в будущем, не сейчас, не на глазах у свидетелей. Наши хвосты шарахаются друг от друга, едва коснувшись. «С дороги!» Академическая сумка, туго набитая учебниками, просвистела в сантиметре от моего носа, задела челку и приземлилась на плече у высокого парня. Я едва успела отскочить. Мерзавец проделал мой же прием. «Хам!» – прокомментировала в наушнике Рекка, будто читая мои мысли. Внутри все кипело, но не при свидетелях же его убивать. Мне оставалось только злобно смотреть ему вслед. «Подумаешь, сумка его задели. Ишь ты, принц какой!» Шиплю я ему вслед, хотя хотелось не только шипеть, но и плеваться. «Но ничего, буду зачищать жениха и этого наглеца в порошок сотру за компанию. Нельзя быть на свете наглым таким!» Этот надменный незнакомец олицетворял в себе всё то, что я так ненавидела в жителях острова Рос, и всё то, что они ценили. Аристократическая породистость, чудовищная самоуверенность, властность, презрение ко всем без исключения и, конечно же, непререкаемое высокомерие, за которое хотелось дать в прямой породистый нос. Рядом со мной раздался смешок. Я обернулась. Низенькая полненькая кошечка в официальном платье острова Рос, Такие носят только аристократы. Судя по бледным оттенкам ткани, девушка не из самой знатной семьи. Явно дочь мелкого дворянина. Но эти бледно-зеленые с оттенком прелой листвы цвета я не узнавала. В памяти не всплывали ни фамилия, ни герб. Смущаясь того, что ее заметили, девушка произнесла. «С боевым крещением! Не обращайте внимания! Он на всех фыркает и шипит! Это наша новая восходящая звезда факультета!» Незнакомка посмотрела на мою реакцию и продолжила. «Он лучший ученик еще с подготовительных курсов!» Я злорадно ухмыльнулась. «Что, сразу на курс не взяли, звездный мальчик?» «И, конечно же, самый желанный жених!» С томным вздохом закончила девушка. Я сощурила глаза, запоминая обидчика и записывая в его список еще одно прегрешение, такое как «лучший жених». У меня после разговора с матерью персональные претензии вот к таким вот лучшим. Немного успокоившись, я молча пошла, куда направлялась. Полненькая девушка пристроилась рядом. Ей явно хотелось посплетничать. Мне это не мешало. Говорили, что он бастард и внебрачный ребенок, то есть не сын своего отца. В общем, какой-то плебей. Я притормозила, задумавшись, и со вздохом вычеркнула мерзавца из списка на уничтожение. Желанен он местным девицам или нет, моя мать никогда не выдаст меня за кого-то, имевшего столь сомнительную родословную. В пару мне ей нужен родовитый аристократ, желательно из фамилии, имеющий прямое отношение к войне. Надо же, такой высокомерный и с таким пятном на репутации. Хотя большинство дам острова Рос поступали подобным образом. Когда не ты выбираешь избранника, а мужа тебе находят родители, любовь на стороне возникает сама собой. Ведь одного долга для счастливой жизни недостаточно. Поэтому замужние дамы Дворца Рос имели по десять любовников за раз. Я с грустью подумала, что и меня может ждать та же участь. Только вот не дождется. Он недавно вернулся на остров из изгнания и сразу покорил сердца всех женщин, напевала мне в ухо девица. Но моей матери это не касается. Подобным индивидам дочери в мужья она не соблазнится ни при каких обстоятельствах. У нее не сердце, а кремень. Хоть одного представителя военной знати мне не придется опасаться. Потому как на остальных парней я хоть и поглядывала задранным к небу носом, но втайне опасалась, не этот ли или не тот ли предназначен мне в жертву. Хотя ему больше лет, чем полагается для поступления в академию, но стоило ему продемонстрировать свои умения на подготовительных курсах, для него сразу же сделали исключение. Я не стала комментировать это высказывание, прекрасно зная, что титулованный лорд постарался пристроить своего некстати вернувшегося бастарда. «Более того, его сделали старостой класса», — продолжала щебетать девица. «Повезет же тем, кто будет с ним в одной группе». «А имя у этого фантастического парня есть?» — без интереса спросила я, не желая показаться невоспитанной и молчать всю дорогу. «Синби Рютайрен», — со вздохом выдала девица. И я с раздражением отметила, что даже имя у мерзавца благородное. Хмыкнула, представив, что сказал бы этот засранец, узнав, что посмел шипеть на кронпринцессу. Это поубавило бы его спесь. Только вот я собиралась учиться инкогнито, как можно дольше не привлекая к себе внимания. Среди тысяч невест, слетевшихся на факультет, затеряться было несложно. Я встала в одну из длинных очередей Возможно, моя спутница надеялась развить знакомство, ожидая, что я представлюсь, но это в мои планы не входило. Мы кивнули друг другу и принялись терпеливо ждать своей очереди. От среднего окна уже отходил с пачкой документов Синберю Тайрен». Я скрипнула зубами. «Первый во всем». Но тут же улыбнулась, напрочь забыв про Хама. За несколько очередей от меня стоял Мемфис и махал рукой. Вскоре очередь дошла и до меня. Я оформила документы, получила расписание, толстую книжечку правил, оформленную словно Библия, коротко выписанные на отдельный листок негласные правила, на которые я чихать хотела, и еще куча всего с номерком от комнаты. Скинув на прощание руку, я кивнула Мемфису и с бумагами в руке отправилась к лифтовой площадке. К сожалению, нам надо было в разные башни. Ему в мужское отделение, мне в женское. Техноцентр острова Рос представлял собой город, состоящий из тысяч высотных зданий, соединенных в один единый комплекс с кучей переходов, лестниц, слитых этажей, балконов и даже открытых площадок. Между зданиями и этажами передвигались на огромных грузовых лифтах, способных за раз принять до 50 адептов, или на открытых платформах, которые поднимались и опускались, пристыковываясь то к одному зданию, то к другому. Некоторые этажи, лифты или платформы были закрыты частными владельцами для общего посещения. Поговаривали, можно годами жить в этих переплетениях коридоров, этажей и залов и ни разу не выйти на улицу. Все, что было необходимо, находилось внутри. Поднявшись в Поднебесье на нужный этаж, я нашла среди бумаг карту общежития и направилась по бесконечно длинным коридорам к своей комнате. Я думала, до этого было весело, но тут началась прямо-таки жара. Толкнув дверь своей комнаты, я обнаружила дюжину разной степени неодетости девиц и кучей всевозможных вещей. Девицы переодевались в академическую форму прямо в моей комнате, разбрасывая повсюду свои вещи. «Эй, какого черта? Валите из моей комнаты!» Возмутилась я такой наглости. Девицы переглянулись и дружно заржали, продолжая распаковывать свои сундуки, сумки и прочую поклажу. Я пересчитала кровати, на которых уже лежали форменные юбки, блузки, жилетки, мундиры с нашивками и галстуки. Больше всего меня удивили чёрные костюмы, похожие на скафандры, с торчавшими проводами и датчиками. Девицы, осторожно держа костюмы на плечиках, вешали их в свои отделения шкафов. Это представляло собой проблему. Если и мне понадобится такой для учёбы, то в моих скудных вещах подобного не было. «Это что, общая спальня?» Не поверила я в подлость матери. «Эй, твое место вон там, с краю у двери или коридор. На выбор!» Ко мне обращалась высокая девица с к потолку носом и раскосами злыми глазами. Я все еще колебалась на пороге. Незнакомка приняла это за вызов. Ее узкие глаза смерили меня снизу доверху. Назревал конфликт. «Заруби себе на носу!» – начала она, тыкая в меня пальцем. Здесь правила одинаковы для всех. Немедленно переодевайся в форму. Ходить в домашнем запрещено. И вот еще что. Прежде чем снять галстук и расстегнуть верхнюю пуговицу мундира, надо спрашивать разрешение у старшей. Заправлять постель необходимо каждое утро. Слуг здесь нет. Девица точно определила во мне аристократку, и это ей не понравилось, что означало только одно. Сама она не знати Тогда, когда остальные девицы снимали официальные цветные платья домов, которым принадлежали. Она сидела на кровати в академической форме, застёгнутой на все пуговицы. Но, судя по надменному виду, намеревалась править здесь. «На тумбочке около кровати разрешено выставлять только три вещи». Соседки по комнате тихо и незаметно убрали лишнее со своих тумбочек. Судя по всему, девица на зубок выучила выданный сборник правил и теперь фонтанировала фразами оттуда. «Надо образцово успевать по всем предметам». За любую оплошность накажут всех нас, а не одну тебя. Я готова была уже совершить дюжину оплошностей. До того мне не нравилась эта особа. И самое главное – никаких отношений с парнями. Последняя фраза – музыка для моих ушей. Жаль, что все остальное мне не подойдет. Пока я старшая в этом общежитии, подчиняться ты будешь мне. Кровать номер 13 или отчисление. Выбирай. Я хотела нагло заявить – «А пока я дочь королевы, ты мне подчиняться будешь, так что выбирай!» Но резко передумала, сообразив, что в эту комнату меня подселили не просто так. Без сомнения, королева дружит со всеми матерями этих девиц. Жительницы комнаты не только будут писать письма домой, но и вполне себе могут стучать матери, докладывая о каждом моем шаге, не сомневаясь, что им это зачтется. В это мгновение старшая по общежитию соизволила встать и направиться ко мне. вероятно, чтобы грозно нависнуть надо мной всем своим немаленьким ростом. Невольно я подумала, если эта девица выйдет замуж, чтобы целоваться, ее мужу придется бегать далеко. «У тебя три варианта», — припечатала меня Верзила. «Постель, коридор или чердак? На выбор». «Лучше уж на чердак», — пробормотала я и хлопнула дверью прямо перед носом на всех парах спешащей ко мне старосты класса. С той стороны двери послышался вой. Не спрашивать разрешения, не подчиняться этой крысе, я не намерена. Развернувшись, я зло потопала по коридору. Не зная, куда теперь идти, я поднялась на самый верх в смотровые комнаты, расположенные под самой крышей. Узкие лестницы по углам вели в остроконечные башни. Исключительно из любопытства я поднялась в одну из них. Сломанные парты, потертые шкафы, оборудование, коробки, коробки, коробки. Деревянные, картонные, железные. Уже только чисто из одного желания вырваться из этих учебных казематов, я пошла дальше по извилистым проходам, состоящим из старых вещей, и, обнаружив стеклянные двери, вышла на широкий карниз крыши, по своему виду больше походивший на балкон. Внизу, этажом ниже, под башней располагалась комната не в меру серьезных девиц. Я слышала их щебет и вопли раненой старосты. Судя по всему, они всем миром старались вправить старший по общежитию нос. Я подняла взгляд и обомлела. Прямо напротив крыши высилось еще одно здание. В окне я увидела и тут же узнала по надменному выражению лица знакомого аристократа. И пожалела, что он не в списке, потому что позиция для выстрела была чудо как хороша. А оружие дело наживное. Будь у меня хотя бы винтовка с лазерным прицелом, я смогла бы засадить пулю прямо между его голубых высокомерных глазок. А так оставалось только с тоской наблюдать, как хам раскладывает учебники и тетради на столе. В других окнах можно было разглядеть те же картины. Ученики звёздного факультета разбирают вещи. Где-то среди всех этих мужских фигур в мундирах прячется тот, кого я должна убить. Соседнее здание было выше нашего, так что спальни девиц и спальни мужского общежития оказывались на разных этажах. Вероятно, это было сделано для того, чтобы адепты не подглядывали друг за другом. У парней комнаты были просторнее, в каждой не больше пяти человек. Заподозрила, что мать записала меня на бюджетный вариант с подселением. Стало вдвойне обидно. Развернувшись, я вышла с балкона и, поставив два старых стула, села на один, задрав ноги на другой, и скрестила руки на груди. Ситуация полный швах. Денег нет, чтобы снять персональную комнату. А возвращаться означало попасть в подчинение кускоглазой узкоглазой девице, чего мне вовсе не хотелось. Свернутого на сторону носа она мне не простит. Крыса, до этого шуршавшая в углу, испугалась моего присутствия и шмыгнула вверх по стоящей вертикальной сетке. Пружины запели, словно струны. Я повернула голову на звук и с интересом уставилась на дрожавшие железки. Швырнув сумку на пол, я сдвинула стоявшую у стены старую кровать без одной ножки и спинки, перевернула ее, поставила на пол, подложив вместо ножки коробки, и отошла в сторону, залюбовавшись ржавой железякой, словно произведением искусства. Мой взгляд скользнул по многочисленным коробкам и ящикам. Я хитро и зло усмехнулась. Нет денег? Что ж, поживу зайцем. Через несколько часов я сидела за собственным столиком, поставленным на деревянный ящик. Вещи мои висели в старом шкафу. Я притащила несколько секций стеллажей и пару пустых шкафов. Придвинула их к высокой груди ящиков, и получилось нечто вроде комнаты без одной стены. Оставалось только разжиться остальными вещами. Свернувшись калачиком на предварительно выбитом матрасе, разумеется, когда я его обеспыливала, представляла на месте матраса рожу хама. Я заснула с довольной улыбкой на губах.